депутаты казались довольными после аудиенции, Получив торжественное согласие на все предложенные кондиции, скрепленные подписью государыни, они считали свое дело окончательно выигранным. На другой день после приема у государыни депутатов прибыл в метаву и запоздавший гонец Ягужинского, несчастный Сумароков. Миссия которого увенчалась печальным финалом. Тотчас же по приезду в Метаву он был узнан одним из служителей Долгорукова и, по приказанию князя, немедленно схвачен. Его обыскали, нашли подлинное донесение Ягужинского, допросили с приличным собственноручным пристрастием от князя Василия Лукича Долгорукова и посадили под караул.